Егор даже разглядел на столе светлая пятышка. Да что, Проку? Ничего, сказал он себе. Человек может обходиться без пищи две недели. Если этой подлой Вассор нужен радист, будет кормить. Будет, никуда не денется. Но вскоре муки и голода отошли на второй план, вытесненные напастью похуже. Дорину нужно было в уборную. И чем дальше, тем сильней. Не в штаны ждуть. советские Советский чекист никогда такого не унизится. Лучше сдохнуть, чем доставить этой абверовской сучке такое удовольствие. И сразу вспомнилась история про собаку, еще саратовская, когда в школе учился. У Егорова одноклассника была хорошая псина, а овчарка по кличке Индус — умная, дисциплинированная, не хуже, чем у пограничника Крацупы.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 Тут помещится, будто на столе сидит человек и тонко, протяжно воет, то скрипит дверь, и в проеме зажгутся два зеленых глаза. Егор вскидывался, по лицу стекал липкий противный путь. без его знает, сколько все это продолжалось, но долго, очень долго. Когда дверь лязгнула и стала открываться, Егор посмотрел на нее вяло.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 Куполу по простучали каблучки, остановились возле кровати. Это была она. Кокетливые шляпки в светлом прорезиненном плаще с забрызганным дождем. Лицо надменное, властное. Судя по тому, что дверной проем за ее спиной не чернел, а сирел. сейчас был день. В уборную прокрепел Егор, у которого от крика совершенно сел голос. Она молча залепила ему рот пластырем. «Зачем? Почему?» Демонстрирует, что все равно не поверит ни единому слову. а Дорин заготовил цел вечер. Про свою верность великой Германии, про готовность ответить на любые вопросы, выдержать какую угодно проверку. Зря старался. Слушайте на него не собирался. Для нее Карпенко нет до человек. По-прежнему, не произнося ни слова, Вассер поколдовал над ремнем,